документ 40 -й. Из записок Кожинского. Бернард Бернардович Кожинский, 1890-1962. Советский ученый, инженер-электрик, пионер исследований в СССР а в области телепатии и биологической радиосвязи. Кандидат физико-математических наук. Неоднократно дискутировал с Вольфом Мессингом по вопросу природы телепатии. Примечание израильского редактора. Наверное, это было везением или невероятным совпадением. С Фольфом Григорьевичем я встретился в купе скорого поезда «Владивосток-Москва». Более 30 лет я собирал все материалы о телепатии, считая ее биологической радиосвязью и постоянно находил все новые и новые подтверждения своей гипотезы. Достижение целого ряда наук от психиатрии до радиоэлектроники – Доказывали возможность возникновения в нервной системе электромагнитных колебаний, излучающихся наружу. И вот передо мной сидит самый настоящий телепат. Да еще какой! Администратор Мессинга, добрейший Лазарь Семенович, обитал в соседнем купе, а вместе с Вольфом Григорьевичем ехала его жена Аида. Аида Михайловна мессинг жена Вольфа Мессинга. Они познакомились в Новосибирске во время войны. Аида стала не только супругой Мессинга, но и его ассистенткой, продюсером и чуть ли не нянькой, вплоть до своей смерти в 1960 году. Примечание израильского редактора. По совместительству ассистентка. И не нужно было быть телепатом, чтобы понять. Мессинг очень любит свою супругу. Когда мы познакомились, Волев Григорьевич оживился. Знаете, я читал вашу книгу «Передача мыслей». Очень и очень занимательно и солидно. «Но вы уж простите, нам не столько опыта вставили, что я уже и сам стал нить себя большим специалистом. Здорово, что вы вообще поднимаете тему телепатии, однако не думаю, что поле, которое создает мозг, имеет исключительно электромагнитную природу». «Да, такая компонента присутствует, но есть и еще что-то, какая-то эманация, пока не нашими приборами». «Видите, Вольф Григорьевич», — сказал я авторитетно, — Мы неоднократно ставили опыты, в том числе самим Дуровым. Вот простейший пример. Дрессировщик, а Дуров обладал даром гипноза, отдает мысленный приказ своим собачкам, и те его выполняют. Прыгают, танцуют и тому подобные фокусы проделывают. Вот Дуров отдает тот же приказ из камеры, обшитой листами металла, но с открытой дверцей, тоже металлической. Звери слушаются. Стоит только захлопнуть дверь – все. — Сигнал не проходит, экранируется, приказ не выполняется. Мессинг энергично покивал. — Простите, Бернард Бернардович, простите, Бернард Бернардович, но в подобных экспериментах я тоже участвовал. Меня и стальной сеткой экранировали, и в металлическую камеру помещали. Однако сигнал проходил. Я брал мысль. — Ну, не знаю, не знаю, — засомневался я. — Вы поймите меня правильно, Вольф Григорьевич, — Я вам, безусловно, верю, но не могу вот так запросто признать существование еще некой сущности. Понимаю вас прекрасно, Бернард Бернардович. Уж сколько я стена, не наслушался от ученых, наших и не наших, не желавших отказаться от бритвы Акама. Однако, что же плохого произойдет, если окажется, что за телепатические явления ответственно некое неизвестное науке поле? Человечество не подозревало о существовании электромагнитного поля до XIX века, А ныне, куда не ткнись, повсюду электричество. Просто, я думаю, психодинамическое поле еще не дождалось своего герца. У Мессинга прекрасная память, и он поведал мне о многом из того, что творили с ним экспериментаторы, о взаимодействии таинственного пси-поля с инфракрасным излучением, к примеру, или о невозможности телекинического влияния в вакууме. «Очень трудно оперировать фактами, касающимися телепатии», – посетовал я. И самая большая сложность заключается как раз в крайнем недостатке людей, в действительности владеющих даром читать мысли. Вы, как я понял, стоите на том, что и телепатия, и телекинез, и гипноз – суть проявления одной и той же природы. Но так ли это? Вы сами упомянули электромагнитную компоненту энергии мозга, Возможно, что именно она позволяет читать мысли, и так называемое психодинамическое поле в этом никак не задействовано, но полностью отвечает за телекинез, скажем. В общем, тайна наш мозг. Что говорить о мышлении, интуиции и прочих явлениях высшего порядка, когда ученые так и не договорились, сколько у мозге клеток. Если считать только нейроны, то их 10 миллиардов, а если брать на учет все клетки мозга, включая глиальные, тогда надо говорить уже о сотнях миллиардов. А я, признаться, не верю, будто бы Глея выполняет всего лишь роль этой такой среды для серых клеток, понимаете? Мы даже сосчитать толком не можем, сколько этих нервных клеток в нашей голове, а уж что такое сознание? Знаете, Томас Гексли хорошо сказал об этом сто лет тому назад, как нечто такое замечательное, как состояние сознания, проявляется как результат раздражения нервной ткани, же необъяснимо, как и появление Джина после того, как Аладдин потер лампу. «А я где-то записал одно выражение Лейбница», — заторопился Месинг, Достав потрепанную записную книжку, он полистал ее и сказал. «А, вот, если мы вообразим себе машину, устройство которое производит мысль, чувство и восприятие, то можно будет представить ее себе в увеличенном виде с сохранением тех же отношений, так что можно будет входить в нее, как в мельницу». Предположив это... Мы при осмотре ее не найдем ничего внутри ее, кроме частей, толкающих одна другую, и никогда не найдем ничего такого, чем бы можно было объяснить восприятие. Итак, именно в простой субстанции, а не в сложной, не в машине, нужно искать восприятие. А вот мне кажется, сказала Аида Михайловна с улыбкой, что мозг совсем материален, а в нем бытует неучтенная духовная, как тут говорили компонента. «Ученые напоминают мне любопытного мальчишку, который разбирает часы, чтобы понять, как они тикают. Ну, разберете вы мозг на части, пусть даже на отдельные клеточки, поймете, какие там сигналы проходят и биотоки всякие. Я допускаю, что вам повезет, и вы обнаружите, где в мозге скрыта память, но найти там душу или совесть вам не удастся». Мэри Шелли, когда же выписала метание Виктора Франкенштейна, «Совершила грубейшую ошибку, допустив, что человеку дано собрать человека. Нет, чудовище, созданное Франкенштейном, изначально было добрым и лишь потом ожесточилось, то есть у него была душа. Это невозможно. Какой-нибудь гомункулус сможет ходить, есть и пить, но мыслить и чувствовать он способен не будет». «Нам неведомо, что такое душа», — согласился я. «Но и согласиться с ее сверхъестественным характером я тоже не могу». Я думаю даже, что вам, Аида Михайловна, могут понравиться положение панпсихизма. Есть такое воззрение на мир, которое наделяет микросознанием даже атомы и электроны. Дескать, из этих-то микросознаний и соткано человеческое макросознание. Понимаете? Тут наш разум, наша душа признаются фундаментальными величинами мироздания, вроде гравитационной постоянной, уже что-то. А вы сами-то как полагаете? Чтобы ответить... Вернусь к нашему разговору, Аида Михайловна. Вы сказали, что мы, если повезет, обнаружим местонахождение памяти. А что это такое память? Вот посмотрите, человек. Что это, тело? Нет. Это даже не мозг, а его таинственное содержимое. А теперь давайте поставим мысленный эксперимент. Представим, что человек лишился памяти. Совсем. Что будет? Он разучится пользоваться ложкой? Да. Но кто он? Он забудет свое имя, у него не останется стыда и совести, как у младенца. Он перестанет испытывать чувство любви, справедливости, товарищества. Он перестанет быть. Утратив память, человек потеряет свою личность и душу, быть может. У того же младенца есть ли она? Думаю, что нет. первые месяцы своей жизни человек только ест, кричит и пачкает пеленки. Но проходит каких-то два-три года, и ребенок уже способен пожалеть маму или наоборот обидеться. Его мозг пошел в рост, его память наполняется все больше и больше. Так не одно ли это и то же, память и душа?» Мы разговаривались, у нас нашлась масса общих тем, а тут как раз Аида Михайловна извинилась и вышла, собираясь заглянуть в вагон-ресторан. «Простите мне мои слова», — сказал я, улыбаясь, «но вы с супругой выглядите как юные влюбленные, вы ходите, держась за руки». А Вольф Григорьевич тоже заулыбался. «Да», – сказал он, – «мне очень-очень повезло. С Аидой я обрел не только счастье, но и смысл жизни. Теперь у меня есть родной человек, ради которого стоит жить, бороться, добиваться чего-то». Есть такое свойство купейного знакомства. Люди встречаются и пару дней спустя разлучаются, покидая вагон на разных станциях, на очень разных. И внезапная откровенность для таких встреч – частый случай. Тем более, что мы с Вольфом Григорьевичем, очень быстро сошлись, чувствуя не только взаимную симпатию, но и доверие. У нас в Гуре говорили. «Хорошая жена — лучшее благословение», — сказал Мессинг с мягкой улыбкой. Я встретил Аиду на выступлении в Новосибирске. Она сидела в третьем ряду с краю, и я сразу понял, это и есть мое благословение. Никаких, даже самых малейших сомнений у меня не было. Уверенность полная. И я стал внушать Аиде, чтобы она пришла ко мне в гримерную. Не подумайте лишнего, я просто опасался, что иначе потеряю ее. Ведь после концерта начнется сутолка, будут цветы, вопросы, автографы, и я могу вполне упустить тот момент, когда Аида покинет театр. И где мне тогда искать ее? И вот мы встретились. Случайности или нет, но Аида, как оказалось, сама хотела увидеть меня. Она сказала мне тогда, что вступительная речь перед концертом должна быть другой. И никаких страстей, мордасти, ни с ее, ни с моей стороны. О чувстве с первого взгляда я даже не думал, не то чтобы говорил. Мне уже сорок пять, не мальчик, чтобы пылко влюбляться. Но вы поняли, что это именно та самая женщина с первого взгляда? Это да, и тут даже не в выборе дело. Никто не знает, почему мужчина равнодушно проходит мимо красавиц и склоняется к ногам простушки. Что он ищет? Да ничего, это судьба у него такая. «И вот, если он прислушается к зову судьбы, то будет счастлив с этой женщиной». «И вы прислушались». «О да, мы несколько раз встречались, словно проверяя, правильно ли мы поняли тот самый зов, и стали жить вместе». Хотя Аида не сразу ответила мне согласием, сказала, что ей надо подумать. Подумав, она сказала «Да». «И я обрел покой и счастье». Аида заботится обо мне, как о большом ребенке, Она освободила мою жизнь от массы докучных мелочей. Со мной она ангел, но на сцене Аида строга и холодна. Она шкалит зрителей, мигом удаляя хамов и прочих. Да мы и похожи с ней. У Аиды изо всей родни осталась только сестра Ираида, а у меня...» Мессинг помрачнел, но договорил. «В этом же году я наконец узнал, что стало с моими близкими в Польше. Пять лет подряд я маялся, не зная, как они там...» И вот это стало известно. Их всех сожгли в печах майданыка. Сочувствую, пробормотал я. Мессинг кивнул. Знаю, что сочувствуете, сказал он. Состояние у меня было отвратительное. Раньше беспокойство хоть и снедало меня, но и надежда жила. И вот всему конец. Бедный Лазарь Семенович целую неделю бегал, договариваясь о переносе концертов. Я физически не мог выйти на сцену улыбаться, чтобы поднимать настроение зрителям. Хорошо еще, что я не склонил к пьянству. Но ничего, постепенно я пришел в себя, снова начал выступать, хоть и несколько отрешенно. И вот я встретил Аиду. Знаете, Бернард Бернардович, у меня такое впечатление, что Господь пожалел меня и послал мне своего ангела в утешение. Тут вернулась Аида, принесла большой ломоть пирога и решительно заявила, что сейчас все будут пить чай. И все послушались.